Глава седьмая. Король репортёров. К середине 1890-х годов Гелеровский был уже маститым писателем, респектабельным господином. Обзавёлся не только квартирой, но и прислугой, а также держал секретаря-курьера. Как работодатель, он был щедр и либерален. Когда к секретарю Ване Угаркину явился в гости его друг Коля Морозов, между ними а ведь это были всего-навсего 14-летние мальчишки, отданные из деревни в город в люди. Состоялся такой диалог. «Живем хорошо, чувствуем себя как дома», — хвастался Ваня. «Как есть дома. Работу начинаем в 10, кончаем в 6, в праздник не работаем вовсе». «А я, брат, трублю 18 часов в сутки, с 6 до 12 ночи, а в празднике у нас самая шибкая торговля», — сетовал Коля. Тут появился сам хозяин. Коля так описывал его явление. Вдруг в коридоре раздаётся грохот, хлопанье дверей, слышатся быстрые шаги, удары каблуков о половицы, и вот дверь комнаты, где мы сидели, отбрасывается, будто сорванная с петель, и на пороге появляется человек, которому казалось, в коридоре узко, в дверях тесно, в комнате мало простора. Я понял, что это и есть Гиляровский, орабил от неожиданности. При его появлении я встал, как меня учили. Мне бросились в глаза лихая повадка писателя и удол в быстрых движениях. Приковывали внимание его казацкие усы, необыкновенный взгляд, быстрый, сильный и немного строгий, сердитый. Он мне представился атаманом Тарасом Бульбой, о котором я ещё в школе читал в книге Гоголя. Ворот рубахи у него был расстёгнут, могучая высокая грудь полуоголена. Видно, он зашел к моему товарищу по какому-то делу. «Какой у тебя хозяин-то?» — протянул Коля Морозов, когда Гелеровский ушел. «Должно быть строгий, свирепый. Уж очень у него витта». «Не-е-е», — сказал Ваня Угаркин. «Он, босс, знать какой хороший. Невзыскательный. Страсть добрый». Тут Гелеровский появился вновь и обратился к Морозову. «Шапка у тебя, я вижу, износилась. На-ка вот, надень». и протянул гостю новёхонькую шапку. А в следующем 1897 году Угаркина отправили в деревню, и на его место заступил Морозов. Чем-то приглянулся Гелеровскому этот мальчуган. Мал того, что Владимир Алексеевич взял Колю на выгодное место, он ещё старался образовывать мальчишку, давал к примеру читать книги, а потом расспрашивал: "Власть мы прочитал, что скажешь?" преподносил азы и репортерства, и вообще житейской мудрости. К примеру, «Звонил библиофил Аркадьев. Он вчера был у меня и забыл книгу. Просит прислать ему сейчас в славянский базар. Прошу тебя поехать. Кстати, познакомишься с ним, тебе это надо». «Я готов, но не знаю его», — отвечал секретарь. И спохватывался. «Ведь Владимир Алексеевич накрепко запретил ему употреблять слово «не знаю». Приговаривал». Таштова всякий найдёт. Его знает весь мир. Ты отыщи такого человека, который в адресном столе не прописан. Морозов быстро исправлялся. Скажите примет Аркадьева. Правильно ставишь вопрос, хвалил секретаря Гилеровский. Вот какие его предметы. Если посмотришь на него в профиль, он Наполеон, а со спины похож на Сильва Мерино. Валяй, теперь найдёшь. И Коля приступал к заданию. Начинаю всматриваться в сидящих за столами. В массе посетителей нелегко найти библиофила, хотя он и не обижен характерными приметами. Стою и думаю, раз Аркадьев не москвич, значит, он не может сидеть за столом в компании. Скорее всего, он один. Это уже облегчает поиски. Разглядываю одиночек, но и их, оказывается, немало. Походив некоторое время, осмотревшись тщательно, остановил, наконец, взгляд... На одном из посетителей, уткнувшимся лицом в тарелку в профиль, он обнадёживал, а когда поднял голову, я обратил внимание на его чистенький, изящно выточенный нос, чуть-чуть гнущийся к верхней губе, брови, посадка глаз, будто наполеоновские. "Но ведь блеснуло шутливое: я не был знаком с Бонапартом, а портреты не все одинаковые. У этого обозреваемого объекта Не хватало главной наполеоновской приметы. Пряди волос, клином сползающий на широкий лоб. Захожу со стороны спины. Не всякий скажет, что этот человек похож на Сива Мерина. Смело иду к столу. Извините, вы будете библиофил Аркадьев. Я передал ему книгу. Поблагодарив, он пригласил к столу на глоток вина. Присаживаюсь, говорим о Москве, о новых книгах. Скоро он рассчитался с официантом, и мы вышли из ресторана. Гилеровский не ошибся в своём протеже. Лабанов писал: "Светловолосый и шатен с умными глазами Морозов быстро освоился в столешниках, которые стали для него родным домом, начал жадно поглощать книги. Он фанатически неотступно следовал за Гилеровским, был крепко к нему привязан, выполнял его поручения и очень скоро стал числиться его личным секретарём. Николай Иванович Морозов" Быстро сдружился с членами семьи Гиляровского, особенно с дочерью писателя Надюшей, тогда гимназисткой первой женской гимназии на Остросной площади. Он стал в семье нужнейшим, необходимейшим человеком. Стремительный и собранный, он выполнял самые различные поручения Владимира Алексеевича. Николай Иванович всегда был готов сделать то, что нужно было в данный момент Гиляровскому. Ехал по делам в редакции, отправлялся на окраину Москвы для расследования какого-нибудь запутанного события, помогал в беседе с неожиданно вторгшимся посетителем. Коля Морозов всегда был готов сопровождать его. Он никогда не спрашивал куда, а только говорил: "Я готов" и отправлялся с Владимиром Алексеевичем в любую поездку. Подмосковные места для изучения легендарных похождений разбойника Чуркина или для обследования мест, где пронёсся страшный ураган 1904 года, на мокрые дела на Хитром рынке, на репетицию в Художественный театр, на беседу с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко или с Константином Сергеевичем Станиславским. Мемуарист несколько заблуждался, Чуркиным Владимир Алексеевич был занят задолго до знакомства со своим секретарем, однако же по сути он был абсолютно прав. Коля, впоследствии Николай Иванович, долго служил Гилеровскому "Верой и правдой", затем стал ему истинным другом, пробыл вместе с ним до самой смерти своего работодателя, а затем написал книгу воспоминаний "40 лет с Гилеровским". Владимир Алексеевич, как только обосновался в собственной квартире, сразу провёл телефон Для человека профессией которого является работа с информацией это изобретение человечества было как нельзя кстати тем более что к тому времени телефонизация Москвы шла полным ходом и а пара с ручкой и трубкой перестал восприниматься как экзотика правда качество связи оставляло желать лучшего и владимир лексиевич честное дело разразился на сей счёт фильетоном что кто говорит примите холерного больного Да куда звоните? В больницу звоню. Сейчас привозим. Кладу трубку. Через 5 минут новый звонок. Пришлите 4 ведра пильзнского пива. Куда вы звоните? В Хомовнический склад. Так 4 ведра пильзнского в портерную Куловским. Ладно. Кладу трубку. Через 10 минут. Швейцер Фёдор, ты? Молчу. Фетька, мы что? Хмм. Фетька, вызови с седьмого номера Маргаритку. Скажи, чтобы оделась почище и ехала к нам. гости приехали. Ладно. И едва положил трубку, как снова трескучий звонок. Сейчас звот присылайте к Тверской заставе. Что? Кто? Жандарамский дивизион. На рысяк заставе сию минуту. Что же больше остаётся делать московскому телефонному абоненту, когда то и дело его тревожат понапрасну по телефону? За последнее время эти ошибки соединений участились до крайности. Чем это объяснить? Нервозностью ли века, неумением ли ясно называть цифры номера или телефонными порядками плюс летней рассеянностью телефонных барышень, но это существует и учащается. И кроме всего этого, какая-то медлительность. Звонишь, не дозвонишься, вообще на телефонах что-то всё не то. Чу, опять звонок. Подхожу, обозлённый уже. Что угодно, когда отец восторгов вернуться. Завтра в 11 часов ночи с экстренным поездом Курской дороги. Завтра, отвечает, бросает трубку. Посмотрим, будет ли встреча. Конец цитаты. Что ж, такие шуточки и впрям были в характере известного московского чудилы. Ходить по Москве с Галеровским был тот ещё аттракцион. Николай Морозов писал об одном таком случае: выходим на улицу, он раскланивается со знакомыми, По той стороне переулка идёт седой, но ещё бодрый высокий генерал. Поравнявшись с нами и увидев писателя, генерал изящно отдал ему честь. Гиляровский в ответ поднял шляпу. "Знаешь, кто это?" "Нет, отвечаю. Сын Пушкина, Александр Александрович". "Я удивлён. Пушкин родился при Павле. Давно это было? Какий же сыновья? Должно быть только праправнуки". Но сообразив, понял свою ошибку. В таком возрасте может быть и сын. Какой он занимает должность? Бронницкий председатель дворянства. Со вниманием оглядываю удаляющегося генерала, его немного сутулую фигуру, белый китель, красные лампасы. Садимся на извозчика. На углу столешникова городовой отдаёт честь. Поворачиваем на Петровку. Здесь сутолока масса экипажей. Заглядевшись на что-то, слышу громкий бас. Геляй. Оглянулся, вижу со стороны большого театра мчится на рысаке Фёдор Иван Шаляпин. Он в чёрном берете, в чёрной безрукавной накидке, сверкает на солнце его белоснежная сорочка. Снимать берет для поклона неудобно. Он салютует геляю поднятием руки. Тот срывая шляпу, звонко кричит по-украински: "Хай живе!" Ощущение такое, будто он и вправду состоял в зрителях со всей Москвой. Владимир Алексеевич очень гордился, если не сказать кичился, собственной известностью, а иногда использовал её в своих расследованиях. Вот, например, один из его текстов: "Дежурные околодошные бросили все дела и заняты только составлением протоколов на пассажиров трамваев. Городовых на постах почти нет, потому что они занимаются только тем, что водят в участок пассажиров трамваев по требованию кондукторов". Вчера такой случай. В 5 часов вечера самым тихим ходом, ожидая вереницу подъезжающих экипажей, движется вагон трамвая по Стросной площади. На площадке стоит, облокотясь на перила, молодой кондуктор номер 553. Мечтательно смотрит вверх и, запустив палец на вздрю, поглядим ему наслаждается, забыв обо всём в мире, погружённый в мечты. Он видит, что на незапертую платформу еле двигающегося вагона входит пассажир. "Нельзя на ходу, куда лезешь?" орёт кондуктор, и его рука, вынутая из носа, очутилась на лице входящего пассажира. "Будьте осторожнее", говорит пассажир и проходит в вагон, наполовину пустой. Кондуктор даёт звонок и ничего не говоря, бежит за городовым, которого приводит с поста, и, указывая на вошедшего пассажира, говорит: отправить его в участок на ходу вышедший и вручает вырванный из книжки при проводнительный листок а потом кричит городовому эй ты стой какой у тебя номер я записать должен кругом вагона собирается толпа среди которых у задержанного пассажира находится много знакомых общий смех его ведут в участок но встретившийся по дороге пристав освобождает меня этот пассажир был я от путешествия для удовлетворения занятия как известное лицо. В противоположном случае, путешествие в участок было бы неизбежно. А если бы почему-либо у дежурного околотошного появилось сомнение в личности представленного пассажира, то ему пришлось бы посидеть за решётку в каталашке и прогуляться с городовым через всю Москву, чтобы удостовериться. И непонятно, чего здесь больше: возмущения несправедливым отношением к согражданам, что на ходу вошедши, или гордости от осознания собственной значимости. Дескать, меня-то в каталажку запросто не загребёшь, я человек известный. И трогательный восклицательный знак после слов этот пассажир был я. В 1896 году Владимир Алексеевич все-таки выпустил книгу, посвященную обратной стороне жизни Первопрестольной. Она называется просто «Московские нищие» и представляет собой, по сути говоря, 16-страничную брошюру. Но и это успех. И в том же году Гелеревский пишет, пожалуй, самый свой сенсационный репортаж. 18 мая произошло одно из самых печальных массовых празднест Москвы, Так называемая ходынская катастрофа поводом для торжества послужила коронация императора Николая II. На ней обещали раздавать сувениры. Народ стал собираться ещё за сутки. Семьими располагались на траве, пили вино, лакомились конфетами, играли на балалайках, словом, веселились. А на следующий день двинулись к специальным павильонам за подарками. Фёдор Сологуб писал об этом в своей повести В толпе. Было тесно и душно, хотелось выбраться из толпы на простор, вздохнуть всей грудью, но не могли выбраться. Запутались в толпе тёмной и безликой, уже нельзя было выбирать дорогу, повернуть по воле туда или сюда, приходилось двигаться вместе с толпой, и тяжкие, и медленные были движения толпы. На ров всё прибывал, и началась страшная давка, в буквальном смысле слова смертельная. В Ходынской катастрофе принято обвинять императора, но он был по-своему честен. Содержание бесплатного сувенира объявили заранее. В него входили эмалированная кружка, булка, кусочек колбасы, горсть леденцов и пять орехов. По официальным данным, в борьбе за этот более чем скромный сувенир погибло 1389 человек, а в газетах назывались несколько иные цифры, от 4 до 5000. Всего же на Ходынке собралось полмиллиона людей, далеко не нищих, и во всяком случае способных позволить себе и вино, и булку, и конфеты. Они пришли сюда ради подарка, ради праздника. Разве мог император предвидеть, что столько будет любителей дермовых кружек? Но наш герой подобного исхода даже не предвидел. Он заранее приехал на Ходынку и вместе со всеми восхищался широкомасштабностью приготовлений. Поле застроено. Всюду эстрады для песенников и оркестров, столбы с развешенными призами, начиная от пары сапог и кончаясь самоваром, ряд бараков с бочками для пива и мёда для дорового угощения, карусели, наскоро выстроенный огромный дощатый театр под управлением знаменитого Лентовского и актёров Аркатия, и наконец главный соблазн сотни свеженьких деревянных будочек, разбросанных линиями и углами. Откуда предполагалась раздача узелков с колбасой, пряниками, орехами, пирогов с мясом и дичью и коронационных кружек. Содержимое подарков излагается в разных источниках по-разному. Вероятно, строгого стандарта не существовало. На поле уже занимали очередь желающие получить подарок, потому что погода хорошая, потому что дома делать нечего, потому что хочется скорее на праздник, грелись у костров. Поглядывали на нарядненькие будочки, в которых были приготовлены подарки. Настроение у всех было приподнятое. Поле было всё полно народом, гулявшим, сидевшим на траве семейными группами, закусывая и выпивая. Ходили мороженщики, разносчики со сластями, с квасом, с лимонной водой в кувшинах. Ближе к кладбищу стояли телеги с поднятыми оглоблями и кормящейся лошадью. Это Подгородные гости. Шум, говор, песни, веселье вовсю. Конец цитаты. У Гелировского тоже настроение распрекрасное. Расхаживает Гоголем, здоровается с разным людом. Ещёб вся Москва в знакомцах. Обдумывает репортаж и обнаруживает вдруг пропажу табакерки-талисмана, подаренной ещё в юности отцом. Выбрался из рва, а местность здесь была пересечённая, вся в рытвинах и ямах. и пошел к ипподрому искать свою драгоценную пропажу. Вот тут-то все и началось, и ужас был настолько сильным, что даже наш герой оставил свою браваду. Вдруг загудело. Сначала вдали, потом кругом меня. Сразу как-то виск, вопли, стоны, и все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где на Добревом белели будки, крыши которых я только и видел за мельтешащимися головами. Я не бросился за народом, упирался и шел прочь от будок. К стороне скачек, навстречу безумной толпе, хлынувшей за сорвавшимися с мест в стремлении за кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы, а там, впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса. В глиняной вертикальной стене обрыва выше роста человека прижали тех, кто первый устремился к будкам. Прижали, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплошную спрессованную массу воющих людей. Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по головам и плечам народа на простор. Остальные были неподвижны, колыхались все вместе, отдельных движений нет. И Нова вдруг поднимет толпой плечи, видно, значит, ноги его на весу, не чуют земли. Вот она, смерть неминучая. И какая? Не ветерка. Над нами стоял полок зловонных испарений. Дышать нечем. Открываешь рот, пересохшие губы и язык ищут воздуха и влаги. Около нас мертво тихо. Все молчат, только или стонут, или что-то шепчут. Может быть, молитву, может быть, проклятие, а сзади, откуда я пришёл, непрерывный шум, вопли, ругань, там какая ни на есть, всё-таки жизнь. Может быть, предсмертная борьба, а здесь тихая, скверная смерть в беспомощности. Я старался повернуть назад, туда, где шум, но не мог, скованный толпой. Наконец повернулся. За мной возвышалось полотно той же самой дороги, и на нём кипела жизнь. Снизу лезли на насыпь, стаскивали стоящих на ней. Те падали на головы спаянных ниже, кусались, грызлись, сверху снова падали, снова лезли, чтобы упасть. Третий и четвёртый слой на голову стоящих. Рассвело синие, потные лица, глаза умирающие, открытые рты ловят воздух. Вдали гул, а около нас ни звука. Стоящий возле меня через одного высокий благообразный старик уже давно не дышал он задохся молча умер без звука и похолодевший труп его колыхался с нами рядом со мной кого-то рвало он не мог даже опустить головы впереди что-то страшно загомонило что-то затрещало я увидел только крыши будок и вдруг одна куда-то исчезла с другой запрыгали белые доски навеса страшный рёв вдали дают дают дают И опять повторяется: ой, убили, ой, смерть пришла. Выбравшись из толпы, Владимир Алексеевич рухнул на землю, долго лежал без движения, ел траву, утолял жажду, а потом нащупал табакерку. Она, оказывается, всё это время была в заднем кармане брюк. Он её просто не нашёл. Была ли, нет ли не узнаем никогда. Наш герой запросто мог её придумать, просто так. ради придания своему рассказу драматичности. И как всегда, Владимир Алексеевич добился своей цели. А на следующий день "Русские ведомости" опубликовали его подробный репортаж, даже со схемой места происшествия. И, естественно, тираж арестовали. До читателей дошла микроскопическая его часть. А наш герой вновь оправдал своимиж отважного, удачливого и протестного короля репортёров. Что же касается табакерки, Владимир Алексеевич вообще создал из неё своего рода культ. Он посвятил ей рассказ под названием Моя табакерка и начал его с таких слов: Если бы моя табакерка могла рассказать всё, чему она была свидетелем, это была бы история эпох. Кто из неё не нюхал? Все классы и нации в разных краях России и за границей, и в мирное, и в военное время, и во время холерных бунтов, и на гуляниях в роскошных парках, на баррикадах и в окопах нюхали боевые генералы на позициях, нюхали дружинники на Пресненских баррикадах. Перед табакеркой были все равны: ни чинов, ни рангов, ни классов, ни пола, ни возраста. Конец цитаты. Эту табакерку отец подарил Гилеровскому снапуству. Береги её, она счастлива. И по утверждению Владимира Алексеевича, Она неоднократно спасала ему жизнь. Один раз на Ходынском поле